Глава четвертая. Шкуна Эбба. Лишь на следующий день Эбба начала не спеша готовиться к отплытию. С набережной Ньюберна можно было видеть, как матросы под командой Эфрондата мыли палубу, освобождали паруса от чехлов, разбирали... Фалы и поднимали шлюпки, собираясь сняться с якоря. Восемь часов утра граф Дортигас еще не показывался на палубе. Его приятель, инженер Сергео, как называли его на шкуне, тоже не выходил из своей каюты. Что до капитана Спаде, то он давал команде приказы, свидетельствовавшие о скором отплытии. Эба была замечательным быстроходным судном, хотя ни разу не участвовала в гонках яхт ни в Северной Америке, ни в Великобритании. Высокие мачты, большая парусность, длинные реи, глубокая осадка, обеспечивавшая высокую остойчивость даже при поднятых парусах, устремленный вперед нос, узкая корма, прекрасно обрисованная в ватерлинии. Все указывало на ходкость и отличное мореходное качество судна, способного выдержать любую штормовую погоду. И действительно, даже при крутом Дейдевинде Шкуна Эба шла со скоростью до 12 миль в час. Правда, парусники неизменно зависят от капризов погоды. Когда наступает штиль, им поневоле приходится стоять на месте. Хотя они превосходят паровые яхты своими мореходными качествами, зато не имеют двигателя, обеспечивающего им безостановочное движение. Казалось бы, это доказывает явное превосходство тех судов, которые одновременно соединяют в себе преимущество парусов и грибного винта. Но, очевидно, граф Дортигас не разделял этого мнения, предпочитая для своих морских путешествий парусную шкуну, даже когда выходил за пределы Атлантического Океана. В это утро дул легкий западный бриз. Пользуясь попутным ветром, Эба легко могла выйти из устья Ньюса, пересечь лагуну Помплика и достичь одного из узких протоков, соединяющих ее с открытым морем. Между тем прошло два часа, а Эба все еще покачивалась на якоре. Начавшийся отлив натягивал ее якорную цепь. Развернувшись из-за сильного течения, шкуна стояла теперь носом кустью Ньюса. Небольшой буек, который накануне колыхался у левого борта, должно быть за ночь убрали, так как его не было видно среди плещущихся волн. Внезапно на расстоянии мили раздался пушечный выстрел. Над береговой батареей взвился легкий дымок. В ответ послышалось несколько залпов из орудий, установленных на длинной цепи островов со стороны открытого моря. В эту минуту на палубе, Появились графы Дортигас и инженер Серкё. Капитан Спаде подошел к ним. — Пушечный выстрел, — сказал он. — Мы этого ожидали, — отвечал инженер Серкё, пожимая плечами. — Это означает, что служащие Хелтфул Хауса заметили пропажу, — продолжал капитан Спаде. — Без сомнения. А выстрелы означают приказ закрыть все выходы в море. — Какое нам до этого дело? — спросил граф Дортигас с полонейшим спокойствием. — Решительно никакого, — подтвердил инженер Серкео. Капитан Спаде был прав, говоря, что к этому времени исчезновение тома Рока и его служителя было обнаружено. Действительно, дежурный врач, совершая ранним утром свой обычный обход, вошел во флигель номер 17 и нашел комнату пустой. Он тотчас же доложил об этом директору, который распорядился обыскать весь парк. После тщательного осмотра выяснилось, что хотя дверь в наружной стене у подножия холма и была заперта, но ключа в замочной скважине не оказалось, и вдобавок засовы были отодвинуты изнутри. Несомненно, именно через эту дверь вечером или ночью и было совершено похищение но кто его совершил? Все терялись в догадках, ибо подозревать было некого. Знали только, что накануне вечером, между семью и половиной восьмого, один из врачей лечебницы посетил тамарока, у которого был сильнейший нервный припадок. Оказав ему помощь, И оставив больного в бессознательном состоянии, врач вышел из флигеля, а служитель Гейден проводил его до конца боковой аллеи. Что произошло потом, никто не знал. Об этом двойном похищении сообщили по телеграфу в Нью-Берн, а оттуда в Роли. Губернатор Северной Каролины послала депешу с приказом не выпускать из лагуны Памплика ни одного корабля, не произведя самого тщательного его осмотра. Другая депеша предписывала крейсеру береговой охраны Фалькону принять на себя выполнение этого задания. В то же время было приказано взять под строгое наблюдение города и деревни во всем штате. Вот почему граф Дортигас увидел со шкуны в двух милях к востоку от устья реки, что крейсер «Фалькон», выполняя приказ, начал приготовление к отплытию. Однако за час с лишним, нужно ему, чтобы развести пары, шкуна успела бы, не опасаясь преследования, уйти на довольно большое расстояние поднять якорь спросил капитан спаде конечно раз ветер попутный но спешите незачем ответил граф Дортигас. — разумеется подтвердил инженер серке все равно все выходы из залива памплика уже взяты под наблюдение И ни одному кораблю не удастся избежать визита этих джентльменов, столь же любопытных, сколь и бесцеремонных. Не беда. Снимайся с якоря, — приказал граф Дортигас. После того, как офицеры крейсера или таможенные чиновники произведут обыск на борту Эббы, запрет будет снят. И меня крайне удивит, если нам не разрешат выйти в открытое море. И при том с бесчисленными извинениями, с пожеланиями счастливого плавания и скорейшего возвращения, — добавил инженер Серкё и от души расхохотался. Когда новость об исчезновении Тамарока рока дошла до Ньюберна, Местные власти прежде всего задались вопросом, что это такое, побег или похищение. Но так как побег был невозможен без содействия Гейдена, то первое предположение тут же отпало. По отзывам директора и администрации, служитель Гейден не вызывал ни малейшего подозрения. И так речь шла о похищении, и легко себе представить, какое волнение это происшествие вызвало в городе. Как исчез французский изобретатель, находившийся под строгой охраной, а с ним канул в воду и секрет фульгуратора, которым никто еще не сумел овладеть? Не вызовет ли это весьма серьезных последствий? Неужели для Америки безвозвратно потеряна тайна нового снаряда? Если похищение совершено в пользу другого государства, не удастся ли этому государству, захватив в свои руки Тамарока, добиться от него тех сведений, которых не смогли получить Соединенные Штаты? А допустить, что похитители действовали в пользу какого-нибудь частного лица, невозможно. Поэтому розыски производились по всей Северной Каролине. Было установлено особое наблюдение на дорогах, железнодорожных линиях в городах и поселках этого штата. Все порты были закрыты, от Уилмингтона до Норфолка. Ни одно судно не было избавлено от осмотра офицерами крейсера или таможенными чиновниками, которым было приказано задержать любое из них при малейшем подозрении. Не только Фалькона разводил пары, но еще несколько катеров, крейсирующих по лагуне Помплика, готовились, согласно предписанию, обследовать залив и обыскать от рубки до трюма все торговые суда, парусные яхты, рыболовные баркасы, как стоявшие на якоре, так и те, что готовились выйти в море. Тем не менее, шкуна Эба явно собиралась сняться с якоря. По всей видимости, графа Дортигаса нисколько не беспокоили не строгие предписания властей, не грозившие ему неприятности, в случае если бы на борту шкуны обнаружили Тамарока и Смотрителя Гейдена. К девяти часам последние приготовления были закончены. Команда вращала Брашпиль, выбирая якорную цепь через бортовой клюс, и, как только якорь отделился, От грунта матросы подняли паруса. Несколько минут спустя были поставлены два кливера, стаксель, фок и грот, и Эба взяла курс на восток вдоль левого берега реки Ньюс. В двадцати пяти километрах от Нью-Берна Река делает петлю и, постепенно расширяясь, поворачивает к северо-западу. Миновав Кротон и Хавлок, Шкуна достигла этой излучины и направилась к северу, держась по-прежнему левого берега. В одиннадцать часов утра, при попутном ветре, не встретив по пути ни крейсера, ни парового катера, Эба прошла стрелку острова Сидор, за которым открывается лагуна Памплика. Это обширное водное пространство раскинулось на сотню километров между островами Сидор и Роудок. Со стороны моря оно ограничено естественным молом, в виде цепочки длинных узких островов, которые тянутся с юга на север от мыса Лукаут до мыса Гаттерас, и далее до мыса Генри, лежащего на широте Норфокла, одного из городов штата Виргиния, граничащего северной Каролиной. Множество маяков, установленных на островах и островках, чтобы облегчить судоходство в ночное время, освещают лагуну Памплика. Надежное убежище для судов, стремящихся укрыться от бурь Атлантического океана и прекрасную якорную стоянку. Лагуна сообщается с океаном несколькими проливами, За островом Сейдор открывается пролив Окрокок, за ним пролив Готеррас, а дальше к северу существует еще три пролива Лоджер-Хэт, Нью-Инлет и Орегон. Из этого описания ясно, что Шкуне удобнее всего было пройти через пролив Окрокок, и чтобы не менять галса, Она, надо полагать, направлялась именно туда. Правда, по этой части залива курсировал крейсер «Фалькон», который осматривал торговые суда и рыбачьи баркасы, лавирующие, чтобы выйти из лагуны. Но не все равно, ведь... Все уже были оповещены о приказе властей, и каждый проток находился под наблюдением сторожевых кораблей, не говоря о батареях, установленных у выходов в море. Находясь на траверзе Акрокока эба однако не приближалась к этому проливу и, по-видимому, нисколько не избегала сторожевых катеров. Казалось... Красавица яхта просто вышла на утреннюю прогулку и беззаботно плывет вдоль берега, направляясь к проливу Гатерас. Должно быть, граф Дардигас по причинам известным ему одному, намеревался выйти в море именно через этот пролив, так как Шкуна, сделав поворот в четверть румба, направилась к нему. До этой минуты к Эбе не приближались ни офицеры с крейсера, ни таможенные агенты, хотя Шкуна вовсе не старалась укрыться от них. Впрочем, ей все равно не удалось бы обмануть их бдительность. Может быть, власти признали за Эбой особые привилегии и решили избавить ее от обыска. Может быть, графа Дортигаса считали слишком высокой особой, чтобы задержать его шкуну хотя бы на час? Нет, вряд ли, ведь об этом иностранце, ведущем роскошную жизнь баловне судьбы, в сущности, ничего не было известно. Никто он такой, ниоткуда прибыл, никуда направляется». Шкуна легким и быстрым ходом продолжала свой путь, скользя по спокойной глади помплика. Утренний бриз развивал поднятый на гафеле флаг красное полотнище с золотым полумесяцем в углу. Граф Дортигас сидел на корме в плетеном кресле, какие обычно встречаются на частных яхтах. Он беседовал с инженером. «Серкё и капитаном Спаде». «Что-то, господа офицеры американского морского флота не торопятся почтить нас своим визитом», — заметил инженер Серкё. «Пусть приезжают, когда захотят», — отозвался граф Дортигас тоном полнейшего безразличия. Они, вероятно, поджидают Эбу у входа в пролив Гаттерас, — сказал капитан Спаде. — Пусть подождут, — заявил богатый их смен со своим обычным невозмутимым и высокомерным видом. Предположение капитана Спаде, по всей вероятности, было правильно так как Эба явно направлялась к указанному проливу. Если Фалькон до сих пор не двинулся ей перерез, значит, он собирается перехватить ее у самого входа в пролив. Там, перед выходами из лагуны Памплика в открытый океан, Шкуна не могла бы воспротивиться осмотру. Как ни странно, ничто не указывало, что граф Дортигас стремится избежать подобного осмотра. Неужели тамарок и Гейдена так ловко спрятали на борту шкуны, что агенты не смогут их обнаружить? Однако граф Дортигас, возможно, чувствовал бы себя не так уверенно, если бы знал, что крейсеру и таможенным катерам приказано подвергнуть Эббу особенно тщательному осмотру. В самом деле приезд в Хелтфул Хаус иностранного гостя привлек к нему внимание. Вначале у директора не было повода заподозрить истинную цель его визита. Однако пациенты и его сторож исчезли через несколько часов после отъезда графа, и с тех пор никто не посещал флигля номер 17, и никто не общался с Роком. Все это казалось подозрительным, и администрация лечебницы склонялась к мысли, что иностранный посетитель, несомненно, замешан в этом деле. Разве не мог спутник графа Дортигаса, осмотрев местоположение и дорогу к флигелю, отодвинуть засовы, вынуть ключ из двери, вернуться с наступлением темноты, проникнуть за ограду парка и совершить похищение? И все это без особого труда, так как шкуна Эба стояла на якоре всего в двух или трех кабельтовых от берега. Эти подозрения, сразу зародившиеся у директора и служащих лечебницы, еще усилились, когда шкуна снялась с якоря, вышла из устья Ньюса и устремилась к выходу из лагуны Памплика. Поэтому по приказу властей Ньюберна крейсеру «Фалькон» и таможенным паровым катерам было предписано следить за шкуной Эбы. Задержать ее, прежде чем она проникнет в пролив, и подвергнуть самому тщательному осмотру, обыскав все каюты, рубку, камбуз и трюмы до последнего уголка. Шкуну нельзя выпускать из бухты, пока офицеры не удостоверятся лично, что ни Тома Рока, ни Гейдена нет на ее борту. Граф Дортигас, конечно, не мог предполагать, что подозрения пали именно на него и что за его яхтой приказано установить особое наблюдение. Впрочем, если бы даже он знал об этом, разве такого властного надменного человека могли обеспокоить подобные пустяки? Около трех часов пополудни Шкуна находившаяся на расстоянии менее мили от пролива Гаттерос, начала лавировать, держа курс на середину пролива. Обыскав несколько рыболовных баркасов, собиравшихся выйти в море, фалькон стал на страже у входа в пролив. Эбба отнюдь Не пыталась пройти незамеченный или ускорить ход, чтобы уклониться от осмотра обязательного в тот день для всех судов в лагуне Памплика. Паруснику все равно бы не уйти от преследования военного корабля, а если бы шкуна не подчинилась приказу лечь в дрейф, ее скоро принудили бы к этому двумя-тремя выстрелами береговых батарей. В эту минуту от крейсера отвалила шлюпка с десятью матросами и двумя офицерами. Налегая на весла, они помчались на перерез Эбе. Со своего кресла на корме граф Дортигас спокойно наблюдал за этим маневром, покуривая отличную гаванскую сигару когда шлюпка приблизилась на расстояние полкабельтова, один из матросов встал и начал махать сигнальным флажком. — Приказ остановиться, сказал инженер Серкё. — Да, в самом деле, — кивнул граф Дортигас. — Приказ подождать. — Что ж, Подождем. Капитан Спаде немедленно отдал распоряжение, в дрейф. Кливер, Стексель и Грот были вынесены на ветер, тогда как над Фоком был поднят марсель. Шкуна убавила скорость, затем стала на месте, лишь отлив слегка сносил ее по течению. Гребцы налегли на весла, и шлюпка с фалькона сошлась борт-оборт с Эбой. Зацепившись багром за ванты-грот мачты, Сашкуны тут же спустили шторм-трап, Два офицера и восемь матросов поднялись на борт, Оставив двоих гребцов сторожить шлюпку. Команда «Шкуны» выстроилась на баке судна. Старший по чину офицер, лейтенант морской службы, подошел к владельцу Эбб, который поднялся с кресла ему навстречу. Вот какими вопросами и ответами они обменялись. — Я имею честь говорить с графом Дортигасом, владельцем «Шкуны». — Да, сэр. — Ее название? — Эбба. — Кто ею командует? — Капитан Спаде. — Ее национальная принадлежность? — Индамалайская. Офицер поднял глаза на флаг шкуны. Тут граф Дартигас, в свою очередь, задал ему вопрос. — Можно ли узнать, сэр к чему я обязан удовольствием увидеть вас у себя на борту. «Мы получили приказ осмотреть все корабли, которые стоят на якоре в лагоне Помплика или собираются выйти в море», — ответил лейтенант. Он не нужным сообщать, что Эбу было приказано обыскать более тщательно, чем какое-либо другое судно. «Надеюсь, граф, вы не воспротивитесь?» «Конечно нет, сэр», — ответил граф Дортигас. «Моя шкуна в вашем распоряжении от верхушки мачты до трюма. Я хотел бы только спросить, почему корабли, находящиеся сегодня в Помплика, подлежат такой строгой проверке?» «Не вижу причин оставлять вас в неизвестности, граф», — ответил офицер. Губернатору Северной Каролины сообщили о злостном похищении, совершенном в Хелтфул Хаусе, и власти желают удостовериться, что похищенных не перевезли ночью на какое-нибудь судно. Да что вы. воскликнул грава Дартигас, разыгрывая удивление. А кого же похитили из Хелтфул Хауса? Одного изобретателя Сумасшедшего, который стал жертвой преступников вместе со своим сторожем. Сумасшедшего, говорите вы? Уж не о французе ли Тамароке идет речь? Именно о нем. Тот самый Тамарок, которого мы с капитаном Спаде видели вчера при посещении лечебницы... С кем я беседовал в присутствии директора? С ним еще случился сильнейший припадок перед нашим уходом. Офицер внимательно наблюдал за иностранцем, стараясь уловить что-либо подозрительное в его поведении или в словах. Это просто невероятно, прибавил граф Дортигас, и таким тоном, словно в первый раз, слышал о похищении из Хелтфул Хауса. Сэр, продолжал он. Мне понятно, насколько обеспокоены власти исчезновением такого человека, как Тамар Рок, и я одобряю принятые меры предосторожности. Мне не зачем уверять вас, что на борту Эбб. Нет ни французского изобретателя, ни его сторожа. Впрочем, вы сами можете в этом убедиться, произведя тщательный осмотр шкуны. Капитан Спаде, будьте любезны, проводите господ офицеров. С этими словами холодно поклонившись лейтенанту Фалькона, граф Дортигас снова уселся в кресло и вновь закурил сигару. Оба офицера и восемь матросов в сопровождении капитана Спадея тут же приступили к обыску. Первым делом они спустились через люк в кормовую каюту, роскошно обставленный салон с панелями из дорогих сортов дерева, богатой мебелью, изящными безделушками, коврами и дорогими штофными обоями. Нечего и говорить, что салон, прилегающие каюты и спальня графа Дортигаса были обысканы со всем старанием, на какой только способны опытнейшие полицейские агенты. К тому же капитан Спаде ревностно помогал офицерам, не желая, чтобы на владельца Эбы пало хоть малейшее подозрение». Из салона и кормовых кают офицеры перешли в комфортабельную столовую, они обыскали кладовые, камбус, каюты капитана Спаде и Боцмана, на носу судно, затем кубрик, команды, но нигде не нашли и следов Тома Рока и Гейдена. Оставался трюм и подпалубное помещение, требующее особенно внимательного осмотра. Открыв люки, капитан Спаде зажег два фонаря, чтобы облегчить розыски. В трюме были обнаружены цистерны с водой, всевозможная провизия, бочки пива и вина, бочонки спирта, джина, водки и виски, запасы угля. Всего в таком изобилии, будто шкуна готовилась к дальнему плаванию. Пробираясь среди грузов, пролезая между тюками и ящиками, американские моряки спустились до внутренней обшивки, до самого днища все было напрасно. Не оставалось сомнений, что графа Дортигаса Напрасно сочли соучастникам в похищении пациента Хелтфулхауса и его сторожа. Обыск, длившийся около двух часов, не дал никаких результатов. В половине шестого, добросовестно обследовав все внутренние помещения и удостоверившись, что там не спрятаны ни Томарок, ни Гейден, Матросы и офицеры «Фалькона» поднялись на палубу, снаружи они осмотрели переднюю палубу шлюпки и, никого не найдя, пришли к убеждению, что Эбу заподозрили напрасно. Офицерам ничего не оставалось, как распрощаться с графом Дортигасом, и они подошли к нему. — Простите за беспокойство, граф, — сказал лейтенант. — Помилуйте. Вы обязаны были повиноваться приказу и исполнить данное вам поручение, господа. — К тому же это простая формальность, — любезно добавил офицер. Легким кивком головы граф Дортигас выразил согласие с этим объяснением. Я уже говорил вам, господа, что не принимал никакого участия в этом похищении. Мы вполне убедились в этом, граф. Нам пора возвратиться на крейсер. Как вам будет угодно. Имеет ли теперь право моя шкуна выйти в море? Разумеется. До свидания, господа офицеры. До свидания. — Ведь я частый гость в здешних местах, и не замедлю сюда вернуться. Надеюсь, к моему возвращению вы найдете преступных похитителей и водворите Тамарока обратно в Хелтфул Хаус. Это весьма желательно в интересах Соединенных Штатов и, полагаю, в интересах всего человечества». После этих слов офицеры вежливо откланялись, а граф Дортигас небрежно кивнул им в ответ. Капитан Спадеа проводил незваных гостей до шторма трапа, и они, спустившись в шлюпку вместе с матросами, вернулись на крейсер, поджидавший их в двух кабельтовых. По знаку графа Дортигаса капитан Спадея приказал снова поднять паруса, ветер свежел, и Эба быстрым ходом направилась к проливу Гаттерас. Полчаса спустя, миновав пролив, Шкуна вышла в открытый океан. В течение часа она держала курс на Ост-Норд-Ост, Но в нескольких милях от берега, как это обычно бывает, бриз, дующий с суши, затих. Паруса заполоскались на мачтах, руль перестал слушаться рулевого, и Эба замерла неподвижно на гладкой поверхности моря при полном штиле. Казалось... Шкуна на всю ночь потеряла возможность продолжать свой путь. Капитан Спаде не покидал наблюдательного поста на носу судна. Со времени выхода в море он беспрестанно переводил взгляд с левого борта на правый, словно стараясь разглядеть какой-то предмет, плавающий на поверхности. Внезапно он крикнул громким голосом «Убрать паруса!». Выполняя команду, матросы поспешили взять нагитовы и подтянули спущенные паруса к реям, даже не закрыв их чехлами. Не собирался ли граф Д'Артигас дожидаться здесь рассвета, а заодно и утреннего бриза? Однако в таких случаях суда обычно остаются под парусами, чтобы воспользоваться первым дуновением попутного ветра. Спустили шлюпку, и в нее сел капитан Спаде с матросом, который, гребя кормовым веслом, направил ее к некоему предмету, державшемуся на воде саженных в десяти, от левого борта. Это был небольшой буёк, вроде того, что покачивался на волнах Ньюс, когда Эбба стояла на якоре вблизи Хелтфул-хауса. Подтянув буёк вместе с прикрепленным к нему швартовым, шлюпка подплыла с ним к носу шкуны. Спущенный с борта по команде боцмана Буксирный конец прикрепили к швартовым. Затем капитан Спадея с матросом вернулись на палубу шкуны и шлюпку подняли на борт. Почти тотчас же буксирный конец натянулся, и Эба со свернутыми парусами Помчалась на восток со скоростью не менее десяти миль в час, спустилась в ночь, и огни американского побережья вскоре погасли в туманной дали.